Так ничего и не заказав, он потянул Амалию к выходу, однако хозяин пригродил им путь и тяжко вздохнув, посулил клиенту солидную скидку, если тот закажет у него хотя бы один костюм. Ты не умеешь торговаться, племянница, философствовал дядюшка, когда они наконец покончили с заказом и портной поклялся, что те два костюма, которые выбрал Казимир, будут сидеть на нем как на короле. Ну, зайти в магазин, выбрать, расплатиться. Что может быть вульгарнее? Покупать надо с умом. К примеру, на женщин почему-то благотворно действует польский акцент. И я, тот -то я удивляюсь, что вы говорите то с акцентом, то без него, Сизвела Омале. Извозчик на Невский. Мне ещё нужна шуба, напомнил Казимир, и запонки, и шуба, и запонки только после того, как мы снимем хорошее жильё. Твёрдо заявила его племянница. Ну что ж, пожалуйста, смиренно отклит носы дядюшка и демонстративно покашлял. Но помни, если я простужусь в моей нынешней шубе и умру, моя смерть останется на твоей совести. Интересно, а без запанок вы тоже собираетесь простудиться, осведомилась Амалия. Казимир ничего не ответил и отвернулся к окну, всем своим видом выражая христианское смирение. А зачем мы едем на Невский, спросил он. "А ещё нет ли там свободных квартир?" пояснила Амалия. "Но это будет стоить недёшево", вполголоса заметил дядюшка. "Ты уверена, что у нас хватит денег?" Амалия промолчала. По её расчётам, должно было хватить на 2 года при условии, что широкий образ жизни дядюшки удастся немного сузить, а потом, потом можно будет заложить или продать, к примеру, камень, который она привезла с собой из Америки. С виду камень напоминал сгусток слюды и размером был с небольшой кулак, но только Амалии было известно, что это никакая не слюда, а настоящий алмаз. И еще, конечно, есть поспелеха и менее доставшееся ей в наследство от отца, не такой уж большое, по правде говоря, уже заложенное и порядочно обкраденное неродивыми управляющими, ну все же какое никакое имущество. Аделаида Станиславовна несколько напыщенно называла его твоё приданое. Однако это было фамильное достояние, и девушка давно решила, что если и продаст его, то в последнюю очередь. Они вышли на Невском, и Амалия, оглядевшись, удовлетворённо кивнула. Поток экипажей, витрины лучших магазинов, дома европейской архитектуры определённо, но такой улицы стоило пожить. И она просто двинулась наугад, расспрашивая дворников, не сдаётся ли где квартира, в которую можно переехать прямо сегодня. Казимир шёл за ней следом, и даже снег скрипел у него под ногами как-то обиженно, словно его тоже ущипли в правах, не купив аметистовых запанок. Амалия с дядюшкой прошли уже 5 или 6 домов, и ни в одном из них не нашлось свободной квартиры. Следующее здание было очень изящно, с небольшими колоннами и фигурами атлантов, которые подпирали балконы. И Амалия сразу же отправилась искать дворника. Что это за дом, спросила у него девушка. Дом как дом барышни. Тут раньше был магазин фортепианный, а до него жили наследники какого-то графа, запом невал какого. Вы квартиру ищете? Во втором этаже как раз одна освободилась. И вскоре Амалия с Казимиром уже стояли перед домовладелицей, добродной, темнолосой дамой с тяжёлыми серегами, которая доходчиво ответила на все их вопросы. Да, дом весьма знаменит. Жившего тут графа в прошлом веке посещали Ломоносов и Сумароков, Державин и Богданович, автор душеньки. Вырвалось у Амали: "Это же чудная вещь". Дама слегка улыбнулась. "Однако не только литераторы, продолжала она, бывали здесь, но и царствующие особы. Сюда к хозяину приезжала императрица Елизавета Петровна. Сюда же к ней привозили для встречи незложенного ею ребёнка императора Иван Антонович". В доме бывал почти ежедневно Пётр III, и позже нередко заглядывала Екатерина Великая. А когда граф, хозяин здания, умер, на следующий день мимо проезжал император Павел, остановился напротив окон, снял шляпу и поклонился. Словом, это был не просто дом, а дом с историей, стереть которой не смогло даже временное пребывание в нём какого-то фортепианного магазина. Мне сказали, что у вас свободна одна квартира. проговорила Амалия: "Мы бы хотели на неё взленуть". Дама, приподняв бровь, вопросительно посмотрела на Казимира. Он про себя она уже определила, что господин средних лет подыскивает уютное гнёздышко для себя и своей любовницы. Странно только, почему любовница, говорила, и судя по всему, принимала решение. А господин средних лет почти всё время молчал. Ещё глазастая дама приметила, что его ботинки явно знали лучшие времена, как, впрочем, и шуба. Наступайте за мной, наконец сказала мадам Шреддер, так звали домовладелицу. Оказавшись в просторной квартире с сожженными окнами и высоченными потолками, Амалия сразу же оживилась и, сбросив пальто, стала ходить по комнатам. Так, это будет моя комната, здесь будет жить маман, здесь мы устроим библиотеку, гостиная, столовая, твоя комната, дядюшка. Одна комната для Даши, одна для Якова, в самый раз. Мне больше нравится библиотека, заортачился Казимирчик. Моя комната слишком темная. Ну хорошо, как хочешь. Легко согласилась Амалия. Про библиотеку я так сказала, просто проект. Я подумываю перевести из поспелых и хотя бы часть книг. Казимир вспомнил шкафы с книгами, которые собирали три или четыре поколения семьи Тамариных и похолодел. Кипы дамских романов, подшивки Нивы и собрания сочинений, военная литература. коей питал пристрастие генерал де Тамали, какие-то справочники по агрономии, накопленные её отцом, в квартиру нам подходит, сказала Амалия, оборачиваясь к мадам Шредер. Мы её берём. Дома владельцы довели до сведения новых жильцов, что им следует уплатить за месяц вперёд задаток, который не подлежит возвращению, если они вдруг передумают. Казимир всплеснул руками и объявил: "В жизни может случиться столько событий. Пожар, к примеру, "В ирноваднении. Да мало ли что может заставить их искать другую квартиру?" сейчас говорил с сильным польским акцентом, то и дело сбиваясь. И мадам Шредер сама не заметила, как смягчилась. Кроме того, теперь она точно знала, что Амалия и Казимир собираются жить в разных комнатах, и не сказать, чтобы данное обстоятельство её сильно огорчило, как раз наоборот. "Хорошо, задаток за 2 недели, и квартира ваша". Получив деньги и машинально отметив про себя, что платила опять же девушка, мадам спросила у Амалии, когда они собираются переехать. Сегодня же последовал ответ: "Ну, Амалия, пролепетал Казимир, так быстро не годится. Почему? Потому что так не принято. Дядюшка, кому какое дело в конце концов? Я просто не хочу там больше оставаться. Да и чего нам ждать? Одной подводы вполне хватит, чтобы перевести все наши вещи". Тут мадам Шредер кое-что вспомнила. По чести говоря, ей следовало упомянуть об этом прежде, но занятае мыслями о роли, которую при странной девушке играл кругленький симпатичный господин лет тридцати пяти, она совсем забыла о главном. Должна вам сказать, что в нашем доме существуют определенные правила. Строго проговорила дама. Скажите, вы часто играете на пианино? Почти никогда, заверила ее Амалия, сразу же сообразившая, куда ветер дует. А вы, сударь, не болуйтесь с крипкой. Коземирчик сделал ангельское лицо. Если он чем-то и боловался, то игрой в карты, и при том безо всякого музыкального сопровождения.